Лен и Рэй переминаются с ноги на ногу и смотрят на полицейского. Винс чувствует, что Рэй мысленно прикидывает рост и вес Дюпри, примерно метр семьдесят килограммов шестьдесят, и понимает, что Рей легко справится с этим препятствием, если понадобится. «Привет, Аладья!» — начинает Дюпри. «Вот так совпадение!» — Винс молча кивает. «Волос-то совсем не оставил», — замечает полицейский. Летняя стрижка. Винс проводит рукой по коротким волосам. Конец октября на дворе, напоминают Дюпри. Бабье лето. Плюс 4 градуса. В следующий год не за горами. Встревоженные Рэй и Лен только и успевают водить глазами. Винс покачивается взад-вперед. Так чем могу помочь, детектив? Ленни делает шажок назад. Дюпри склоняет голову к плечу при слове «детектив». Расследует дело с фотоателье», — пояснил он. «Ежедневник жертвы был открыт на имени...» Он смотрит в свой блокнот и переворачивает страницу, делая вид, что ищет фамилию. «Винс Камден». «Ребята, вы такого не знаете?» «Если верить ежедневнику жертвы, живет он здесь...» Дюпри показывает Винсу блокнот, словно его слова требуют подтверждения. Винс вскидывает руки, как фокусник, закончивший выступление. «Это я, меня зовут Винс». «Правда?» — улыбается Дюпри. «Вы Винс Камден? Вот это точно совпадение!» Рэй и Лен молча стоят на тротуаре. «А ваши друзья кто будут?» — спрашивает Дюпри. «Уголовники», — отвечает Винс. На мгновение повисает напряжение, которое Винс нарушает смехом. Смех распространяется, как падающие костяшки домино. Винс, потом Дюпри, потом Рэй и, наконец, Ленни — который неистово хихикает, словно машина, которая никак не заведется. «Ха-ха-ха! Отличная шутка, Винс!» — говорит Лен. «До скорого!» Они с Рэем удаляются к Кадиллаку. Винс замечает, что молодой полицейский записывает в блокнот номер машины. Кадиллак едет по улице, останавливается у поворота. Руки Лена сжимают верхнюю часть руля. «Мистер Камден?» Винс и Дюпри... Оборачиваются на Ширли Стаффорд, которая до сих пор терпеливо выжидала момент. Я могу ответить. Дюпри переводит взгляд с Винса на Ширли. Винс трет виски. Вы застали меня врасплох, когда спросили, зачем я хожу от двери к двери, пытаясь привлечь голоса, если у Джона Андерсона нет шансов победить. Послушайте, Ширли. Нет, мистер Камден, не унимается Ширли. Я рада, что вы спросили. Я должна объяснить, почему это для меня так важно. Знаю, вы правы, на этот раз ему не выиграть. Но если мы наберем 10%, то, возможно, в следующий раз аутсайдер наберет 20%. И тогда в один прекрасный день, через 20 лет, у нас будет больше, чем два этих варианта. И кто-то, не входящий в эту коррумпированную систему, станет президентом ради меня». «Ради моих детей это стоит делать, ради того, чтобы когда-нибудь стало лучше!» Она протягивает Винсу пачку буклетов и значок с надписью Андерсона в президенты. Офицер Дюпри наблюдает за ними в изумлении. Винс прикалывает значок к рубашке. От улыбки на лице Ширли Винсу начинает казаться, что все это, как ни странно, не напрасно. «Прошу прощения!» Дюпри пожимает плечами ведя машину к центру города. Я все пытаюсь понять. Правда. Но вы должны признать, это в некотором роде бессмысленно. Он косится на Винса. Просто в толк не возьму, почему за четыре дня до выборов вы по-прежнему собираетесь голосовать за Андерсона? Винс сидит на переднем сиденье рядом с ним. Хотите сказать, я даром потрачу свой голос? Его единственный козырь в том, что он не является ни одним из двух других кандидатов. Он похож на студента, который метит в президенты студенческой организации, чтобы отменить студенческую политику. Дюпри поворачивает машину к реке. «Но еще больше меня удивляет то, что вы до сих пор не решили за кого голосовать. Я слышал о таких, как вы, неопределившихся, и не могу этого понять. Чего вы ждете? Что кто-то из них начнет ходить по воде?» Винс смотрит в окно на проплывающие мимо здания, Они въезжают на огромный мост Монро-стрит. Арки по его бокам украшены побелевшими черепами бизонов. А вы с самого начала знали, за кого голосовать? Уж год назад точно. Вы уверены, что один из них способен управлять государством? Управлять государством, Дюпри смеется. А кто вам сказал, что они им управляют? Дело тут совсем в другом. Это скорее почетный пост или как на бегах. Жакей важен, но ставите-то вы на лошадь, а не на жакея. Он всего лишь парнишка, который на ней поедет. Винс пытается вникнуть в метафору. Тогда кто же лошадь? Конгресс? Нет, нет, лошадь это мы. Дюпри поворачивает за готическими башенками здания Споканского суда, одного из любимейших зданий Винса в этом городе потом выруливают на стоянку Дома общественной безопасности. Эти здания возведены на речной террасе, их окружают дощатые дома и пустыри, деловой центр города по ту сторону реки. За полицейским участком стоит окружная тюрьма, прямоугольная, с бусинками маленьких окошек, весьма унылая, в отличие от своего соседа. Старая привычка, Винс всегда разыскивает в городе тюрьму. Есть у меня теория, продолжает Дюпри, президентские выборы – это большое кольцо настроения. Четыре года назад мы были довольны собой, благостны. Вот и выбрали самого милого парня, какого только смогли найти, настоящего аутсайдера, потому что устали от ловких победителей вроде Никсона и Форда. Он стал единственным президентом-реформатором XX века. Но потом эти идиоты в Иране. «Взяли наших людей в заложники, и вся экономика пошла коту под хвост. «И знаете что? «Теперь наше настроение хреновее некуда, «и винить следует только самих себя, за что боролись, на то и напоролись. «Больше нам, милые парни, не нужны. «Нам нужен грязный Гарри, Джон Уэйн. «Нам нужен Рональд Рейган, человек, который 30% не набирал в былые годы. «А теперь, черт поберел в шаге от поста президента, понимаете?» Дюпри ставит машину на стоянку, поворачивается и смотрит в глаза Винсу. «Дело вовсе не в них, а в нас. Правительство не меняется. То же здание, те же мысли, те же листки бумаги. Происходит другое. Каждые восемь лет или около того меняемся мы». Винс всматривается в молодого полицейского, и у него в голове мелькает, что при иных обстоятельствах они могли бы подружиться. «Так за кого голосовать будете?» Тихо спрашивает он. Улыбка Дюпри кивает на темное здание Дома общественной безопасности. «Прошу прощения, Винс, но теперь моя очередь задавать вопросы». Через четыре сигареты, две банки, фрески, пончик и несколько шоколадных батончиков «Корн-нац» Винс пожимает плечами. «Видите ли это все, что я могу сообщить?» Детектив, похожий на моржа, Пол Фелпс, сидит напротив него за маленьким столом, потирая подбородок, не в силах увести Винса от его немудренных показаний. Да, он был знаком с Дагом. Виделись в магазине пончиков. Винс надеялся продавать вулканический пепел с горы Святой Елены через магазин Дага, но они так и не договорились. Привалившись спиной к стене, Дюпри слушает с легкой ухмылкой на губах восхищаясь спокойствием Винса во время допроса. Так почему же Винс врал, говоря, что не знаком с Дагом? Потому что смерть Дага его потрясла, а молодой полицейский появился так неожиданно. Он боялся, что его станут подозревать, занервничал. Он ведь толком и не знал этого Дага. Не хотелось отвечать на множество вопросов, потому что пора было завтракать. Есть очень хотелось. В качестве доказательства он показывает чек из учета. В кабинет входит другой детектив, седой, в очках, наклоняется, шепчет что-то на ухо Фелпсу и протягивает ему листок. Здоровенный полицейский читает, кивает и седой удаляется. Фелпс поворачивается к Дюпри и пожимает плечами. «Извини, Алан. алиби мистера Камдена подтвердилось», — он смотрит в листок. «Это Бет Шерман утверждает, что он действительно ходил на встречу с сыном Рейгана», как и говорит, и оставался с ней до трех часов ночи. Фелпс улыбается, как человек, решивший трудную задачу, помахивает листком и переводит взгляд на Винса. «Раз уж ваш рассказ оказался правдивым и уголовного прошлого у вас нет, полагаю, вы нам больше не нужны. Спасибо, что заехали и все прояснили. В следующий раз не обманывайте полицейского». «Хорошо», — соглашается Винс. Дюпри по-прежнему ему улыбается, словно в восторге от того, как мастерски он вел себя на допросе, и даже умудрился получить от этого удовольствие. Фелпс поднимается и передает Дюпри листок, похлопывает молодого коллегу по плечу на прощание. Ты молодец, Салага, не расстраивайся. Дюпри не сводит глаз с Винса, даже когда начальник выходит из кабинета. Винс смотрит на часы над головой Дюпри. Четверть четвертого, вылет в 4.30. Может, еще и успеет. Наконец, Дюпри опускает взгляд на листок, отданный Фелпсом. Долго изучает его, потом наклоняет голову к плечу и улыбается. Винс встает, чтобы уйти. «Что?» Дюпри показывает ему почти чистый лист. «Сказав, что у вас нет уголовного прошлого, Пол не шутил. Черт побери, у вас вообще никакого прошлого нет?» «Ни штрафов за превышение скорости, ни штрафов за неправильную парковку, даже водительских прав нет. Ничего, кроме номера соцобеспечения. Как же так, Винц? Как можно прожить жизнь, ни разу не разведясь? Или не попав в суд по гражданскому иску? Ни наследства, ни завещания. Как будто вы на свет появились только вчера. Как будто вы тень». Но это сравнение молодому полицейскому не нравится Его взгляд неподвиженный и уже не так весел. Или призрак. Отделенный от него столом, Винс допивает последнюю банку фрески. Может, те 62 человека тоже думают, что живы. Знаете что? Временами я именно им себя и чувствую. Винс хочет вызвать такси, но Дюпри настойчиво предлагает подвезти его. Винс понимает, что в этом случае лучше не возражать. Его рейс вылетает меньше, чем через час. Винс идет в туалет и останавливается у телефона автомата, называет диспетчеру адрес на один дом дальше к югу от его собственного и просит, чтобы водитель включил счетчик и ждал там, не стучал в дверь. Домой они едут молча. «Может быть, ты действительно призрак?» Может быть, эти шестьдесят два человека бегают рядом, теснятся и суетятся. Никто их не замечает. Всем плевать. Двое суток без сна. А кроме меня подозреваемые есть, наконец спрашивает Винс у Дюпри, чтобы разорвать тишину. Светофор моргает желтым. Дюпри проезжает перекресток. не вы единственный. Но я его не убивал. Дюпри смотрит на Винса. Это, безусловно, подрывает мою встроенную теорию. Они едут по району Винса, мимо домов у подножия южного холма. Дюпри притормаживает, завидев троих притаившихся в углу. Двое смотрят в землю, стоя спиной к своей машине, а третий следит за полицейским, не поворачивая головы. Проехав мимо, Дюпри разглядывает их в зеркало заднего вида. Винс оборачивается – Теперь все трое подняли глаза. «Наркотики?» Троица постепенно пропадает из вида. «Наверняка», — отвечает Дюпри. «Восемь месяцев назад я взял того коротышку за продажу спида. У него изо рта ужасно воняет луком и кошачьим дерьмом. Лишний раз подумаешь, арестовывать ли его». Винц садится прямо. «Думаете, такой может измениться?» «Такой?» «Нет». «Почему?» Дюпри на мгновение задумывается. «Я два года учился в колледже, уголовное право. Был у нас предмет психология. Но там группа оказалась переполнена, поэтому мне психологию заменили на философию. Это оказалось одной из величайших ошибок. Так вот, мне на ум приходит одна притча». Дюпри сворачивает на улицу Винса. «Остая ворон». Ну, знаете, такие задиристые птицы весь день летают, воруют зерно, высматривают блестящие вещицы, в общем, живут своей вороньей жизнью. Однажды летят они себе, совершенно собой довольные, и вдруг пролетают над озером и видят свои отражения в спокойной воде. Целый день они ныряют и поднимаются в небо, глядят на свое отражение, восхищаются собственной силой и грацией. Но вскоре это им приедается, и они начинают насмехаться над озером, потому что само оно ничего не может, только отражает окружающий мир. Озеро отвечает, что способно совершить гораздо больше, чем вороны, замерзнуть и превратиться в лед, подняться высокими волнами и размыть берега, испариться и упасть дождем на склоны холмов. «Так сделай это!» — подзуживают вороны. Но день был теплый и ясный, и озеро осталось спокойным. Вороны посидели-посидели да улетели. Винс смотрит на молодого полицейского. «И в чем суть?» «А суть вот в чем». Дюпри достает визитную карточку и пишет на ней что-то. «Когда будете готовы рассказать, что произошло с Дагом, я объясню вам притчу». Винс берет карточку. «Там мой рабочий телефон на обороте домашний». Винс открывает дверцу. В телесериалах в этом эпизоде полицейский просит плохого парня не уезжать из города без разрешения. «Ага», — отзывается Винс. «Это мой любимый эпизод». Он выходит из машины, погруженный в свои мысли, идет к дому, роется в кармане в поиске ключа, чувствуя спиной взгляд полицейского. Открывает дверь. Входит, закрывает дверь и опускает засов. Идет через разоренный дом, включает свет, открывает собранную сумку, нащупывает десять тысяч в желтом конверте, запечатывает его и застегивает сумку. Идет в кухню и выскальзывает из дома через заднюю дверь. С заднего двора Винс слышит шум работающего мотора. Он представляет, как Дюпри смотрит на окна, Никогда он не встречал таких полицейских, призраки, тени и вороны. От этого Винсу становится не по себе. Он пересекает двор, перепрыгивает через цепное ограждение, пробегает мимо соседского дома и выходит на улицу, садится на заднее сиденье ожидающего такси. Устроившись, замечает движущийся по поперечной улице Кадиллак Лена. Водитель заводит мотор. «В аэропорт?» «Да, пожалуйста». «Куда направляетесь?» «Что же случилось с воронами после того, как они улетели с озера?» «Куда они направились?» «Куда летите, приятель?» — не унимается водитель. Винс откидывается на спинку сиденья. «Домой».